Следя за булавками и кое-где дырочками, Атос обнаружил, что Д'Артеньян поехал на юг, по направлению к Средиземному морю, в той его части, где расположен Тулон. Возле Канны следы терялись. Здесь не было ни булавок, ни дырочек. Несколько минут Атос мучительно думал, стараясь разгадать, зачем мушкетеру понадобилось спускаться в Канн и какие причины заставили его отправиться посмотреть берега Вара. Размышления Атоса не привели ни к чему.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 которой предстояло увести на себе прелестную мадемуазель Теушен и мешки с золотом господина Планше. «Каждый движется к счастью по дороге, которую сам себе выбрал», — грустно сказал Рауль. «В фонтенгло!» — крикнул Планше своему кучеру. Опись, составляемая герцогом Тебофором.